Пропустив мимо ушей сарказм, Колман продолжил. «Вчера днем я сказал обоим лаборантам, что буду периодически проверять качество их работы. Сегодня рано утром я произвел такую проверку». Колман посмотрел на банистра «Я перехватил один анализ, взятый у некого больного до того, как пробу поставили в лабораторию. Пробу я разделил на две части» и вписал журнал одну из частей под вымышленным именем, как анализ другого больного. «Позже, проверяя результаты, я увидел, что мистер Баннистер выдал по этим пробам абсолютно разные данные, хотя ясно, что они должны быть одинаковыми», промолчав, он добавил. «Если хотите, мы можем заглянуть в лабораторный журнал». Пирсон отрицательно покачал головой – Он встал и на полоборота отвернулся от Колмана. Было заметно, что он напряженно о чем-то думает. Колману стало любопытно, что произойдет дальше. Он понимал, что его позиция в данном случае неуязвима. То, что он сделал, было рутинной практикой в лабораториях всех хороших клиник. Добросовестные лаборанты не протестовали против таких проверок, считая их частью повседневной работы. Более того, он предупредил банистра и Александра о таких проверках. Пирсон резко обернулся к банистру «Что ты на это скажешь?» «Я не люблю, когда за мной шпионят!» «Зло ответил он. Я никогда так не работал и не собираюсь так работать и впредь!» А я говорю, что ты глупец, сорвался на крик Пирсон. Ты просто дурак, разделаешь такие глупые ошибки. И ты еще больший дурак, потому что явился жаловаться мне после того, как тебя поймали за руку. Он замолчал, тяжело дыша и плотно сжав зубы Колман. Понимал, что отчасти гнев старика вызван подавленностью, ведь он был вынужден поддержать действия более молодого коллеги, несмотря на всю свою неприязнь к нему. Став перед банистром Пирсон снова зарычал. «Чего ты ждал, что я похлопаю тебя по спине и дам медаль?» Баннистр сморщил лицо. Ответа у него не было. Мрачно посмотрев на старшего лаборанта, Пирсон собрался было сказать что-то еще, но потом передумал. Резко отвернувшись от него, он крикнул «Убирайся вон!» Не сказав ни слова, банистер с каменным лицом вышел из кабинета и тихо прикрыл за собой дверь. Теперь Пирсон повернулся к Колману и неприязненно посмотрел ему в глаза. «И какого черта вы хотели этим доказать?» По глазам старика Колман видел, что тот кипит гневом. Он понял, что взбучка, которую тот задал Баннистру, была лишь разведкой боем Твердо решив не терять спокойствие, Колман мягко ответил. «Что я, по-вашему, хотел доказать, доктор Пирсон?» «Вы прекрасно понимаете, что я имею в виду. По какому праву вы учиняете в лаборатории проверки без моего ведома?» «В любой момент, когда мне покажется необходимым, я буду проверять работу лаборантов», – «холодно», – ответил Колман. Пирсон ударил кулаком по стулу. «Это я буду проверять работу лаборантов, и я буду делать это, когда сочту нужным». «Но проверка сделана по вашему указанию. Я говорил вам вчера, что намереваюсь проверить работу стерологической лаборатории, и вы согласились?» «Я этого не помню», – подозрительно посмотрел Пирсон на колмана «Уверяю вас, этот разговор имел место не в моих правилах заниматься измышлениями». Дэвид колман чувствовал, что его самого охватывает гнев – с трудом сдерживая презрительный тон он добавил правда в тот момент вы думали о чем то другом кажется он сумел осадить писона хотя бы отчасти старик проворчал если вы это утверждаете то я вам верю но вы в последний раз сделали это от своего имени ясно ман понял что наступил решительный момент как для него самого так и для персона и ледяным тоном осведомился не будете ли вы так любезны еще раз перечислить мои обязанности в отделении вы будете делать то что я вам скажу боюсь что меня это не удовлетворит вот как не удовлетворить Пирсон стоял перед Колманом, угрожающе вскинув голову. «Неня, кстати говоря, тоже кое-что не удовлетворяет». Что, например, Колман не имел ни малейшего желания уступить. Если старик хочет конфликта, он его получит. Лучше сразу же выяснить отношения и поставить точку над «и». «Например, я слышал, что вы завели новые порядки в Прозекторской», — сказал Пирсон. «Вы сами поручили мне руководство вскрытиями?» «Я поручил вам проследить за вскрытиями, а не устанавливать надуманные правила, например, не курить. Это относится и ко мне?» «Думаю, что это вы решите сами, доктор Пирсон. Думаю, я решу сам, и не только это». «Спокойствие Колмана без силы Пирсона. Теперь слушайте меня и слушайте внимательно». «Возможно, вы, мистер, обладаете фантастической квалификацией, но вам еще многому надо учиться, и кроме того, пока еще я руководитель отделения, а не вы. Более того, я собираюсь быть им долго, поэтому пришло время решать. Если вам не нравится мой стиль руководства, то вы знаете, что в таких случаях надо делать». Прежде чем Колман успела ответить, раздался стук в дверь. «Войдите», — сказал Пирсон. С любопытством посмотрев на обоих мужчин, в кабинет вошла девушка-секретарь. Колман понял, что голос персона был хорошо слышен в коридоре. «Извините, доктор Пирсон, на ваше имя только что пришли две телеграммы». Девушка протянула ему два темно-желтых конверта, Пирсон взял их. Когда девушка вышла, Коулман хотел было ответить, но Пирсон жестом остановил его. Вскрывая первый конверт, он сказал «Это ответы насчет девочки, пациентки Люси Грейнджер». Тон старика разительно переменился. «Как долго они шли!» Дэвид Коулман почувствовал острый интерес. Мысленно он согласился с Пирсоном. «Спор можно отложить. Дело важнее». Когда Пирсон начал вытаскивать первую телеграмму, на его столе зазвонил телефон. Издав раздраженный в возглас патолога, Анатон взял трубку. «Слушаю!» «Доктор Пирсон, говорят, из акушерского отделения!» – послышалось из трубки. «Вам звонит доктор Дорнбергер. Одну минуту!» Наступила пауза, потом в трубке раздался голос Дорнбергера. «Джо, что происходит с твоими людьми?» Не дожидаясь ответа, он продолжил, «Жена твоего лаборанта, миссис Александр, рожает. Роды преждевременные, ребенок будет недоношенным. Она едет сюда в машине скорой помощи, а у меня нет заключения об антителах к Резусу. Пришли его мне и поскорее». Сейчас Чарли, бросив трубку на рычаг, Пирсон потянулся к стопке анализов, лежавших на подносе с надписью на подпись. Он взглядом показал Колману на телеграфные конверты. «Возьмите их, посмотрите, что написано». Пирсон принялся рыться в бланках, не найдя в спешке нужный анализ. Он начал перебирать их заново и, наконец, нашел то, что искал. Подняв телефонную трубку, отрывисто произнес «Пришлите ко мне, банистра Положив трубку, он подписал анализ. «Вы меня звали?» Тон банистра и выражение его лица говорили о том, что он еще не забыл полученный нагоняй. «Естественно, звал!» Пирсон протянул ему подписанный анализ. «Быстро отнеси это доктору Дорнбергеру. Он в акушерском. Беда с женой Джона Александра. У нее преждевременные роды». Выражение лица Баннистра стремительно переменилось. «Парень знает? Он внизу...» в...» Пирсон торопливо перебил его. «Да иди же, наконец!» Баннистер взял листок с анализом. Поспешно вышел. Дэвид Колман смутно воспринимал то, что происходило в кабинете. Его ум не схватывал подробностей. Он был поглощен зловещим смыслом полученных телеграмм, которые он снова и снова, перечитывая, держал в руках. Пирсон, наконец, повернулся к нему. «Потеряет девочка ногу или нет?» – спросил старик. «Они дали определенный ответ?» «Вот где...» начинается и заканчивается патологическая анатомия думал в это время колман в этой пограничной зоне мы убеждаемся в том, как мало мы на самом деле знаем, что за ней мрак будущее море непознанного и он тихо ответил они оба дали вполне определенные ответы. Доктор Чоллингхем из Бостона пишет «Опухоль определенно злокачественная». Доктор Эрнхард из Нью-Йорка утверждает «Опухоль определенно доброкачественная». Нет никаких признаков малигнизации. В кабинете повисла тягостная тишина. Потом Пирсон медленно произнес «Это два самых знающих человека в стране». Один голосует «за», другой «против». Он посмотрел на Колмана. Теперь его голосе не было неприязни, одна лишь ирония. «Ну что ж, мой молодой друг, анатом Люси Грэнджер сегодня ждет нашего ответа. Она получит ответ, и этот диагноз будет окончательным!» Криво усмехнувшись, он добавил «Вам нравится роль Господа Бога!» Глава шестнадцатая Патрульный полицейский, дежуривший на перекрестке улиц Мэйн и Либерти, услышал дальний вой сирены скорой помощи и машинально, повинуясь отработанным годами привычке, принялся освобождать перекресток. Когда вой сирены приблизился, и стали видны проблесковые маячки, полицейские раздув щеки, дважды дунул свисток, останавливая движение на обеих улицах. Потом он вышел на середину перекрестка и знаком велел машине скорой помощи ехать на красный свет. Элизабет Александр смутно понимала, что ее везут через забитые автомобилями деловой центр города. Она чувствовала, что едут они очень быстро, временами, между приступами острой боли, она видела впереди спину водителя, быстро окрутившего руль то влево, то вправо, он старался вписаться в любой просвет на дороге, чтобы не терять ни секунды, потом снова накатывала боли Элизабет, вскрикивала, думая только о том, что надо держаться». «Держите мне за руки, хватайте за что хотите!» Над ней склонился парамедик. У него была куцая оборотка, и Элизабет показала, что это пришел ее отец, чтобы поддержать и успокоить свою дочь. Но ведь отец давно умер. Разве он не погиб на железнодорожном переезде под колесами поезда? Или это неправда? И он остался жив, и теперь пришел к ней в машину скорой помощи, которая скоро доставит их туда, где им обоим помогут». Потом в голове ее прояснилось, и она поняла, что это не отец, а какой-то незнакомец, на запястьях которого ее ногти оставили красные отметины. Она осторожно коснулась царапин, прежде чем снова нахлынула боль. Это было единственное, чем она могла выразить свою признательность. Но парамедик только покачал головой. «Не тревожьтесь, держитесь изо всех сил. Мы скоро приедем. Наш старина Джо – лучший водитель в городе!» Потом последовал новый приступ боли, тяжелее первых. Элизабет показалась, что у нее ломаются кости. Перед глазами заплясало пламя, ослепляя ее своими красными, желтыми, пурпурными языками. Ее ногти еще глубже вонзились в руки парамедика. «Чувствуешь, что ребенок идет?» – спросил он, наклонившись к Элизабет. Она нашла в себе силы судорожно выдохнуть. «Да, кажется, да!» «Понятно, он мягко высвободил руки. Подержись пока вот за это». Он протянул Лизабет скрученный жгутом полотенце снял с нее одеяло и принялся расстегивать на ней одежду. Работая, он тихо приговаривал. «Мы все сделаем, как надо, если начнется. Не впервой. Мне приходилось принимать рода в машине. Я ведь уже дед, знаю, как это бывает». Последние его слова потонули в крике Элизабет. Боль возникла в пояснице, затопило все тело, лишило разума. Это была нарастающая, неизбывная мука, страшная и беспощадная. «Пожалуйста!» – она снова вцепилась в запястье парамедика, и он не стал возражать. Обернувшись, парамедик крикнул водителю, «Как наши дела, Джо?» «Только что проехали еще один перекресток». Большие руки водителя вывернули руль вправо. «Там тоже был коп. Сэкономил нам добрую минуту». «Водитель на мгновение обернулся. Ты еще не крестный отец?» «Пока нет, Джо, но, кажется, скоро буду». «Снова движение руля и резкий поворот вправо. Мы уже подъезжаем, старик. Удержи дитя еще минуту». В мозгу у Элизабет состряла одна мысль. «Мой ребенок! Он рождается слишком рано, он умрет! О, Боже! Не дай ему умереть! Не теперь! За что второй раз?» Доктор Дорбергер вымыл руки и надел операционный халат. Выйдя в холл, отделявший предродовую от родового зала, он осмотрелся. Увидев его через стеклянную стену своего кабинета, к нему вышла старшая медсестра отделения мистер Йо и показала доктору картонный планшет, к которому был приколот лист бумаги. «Это результат анализа на антитела вашей больной доктор Дорбергер. Его только что принесли из отделения патологической анатомии. Сестра держала планшет так, чтобы врач мог читать, не касаясь его руками». «Как вы вовремя!» – раздраженно прорычал Дорнбергер, что было для него нехарактерно. Глядя на листок, пришпиленный к картону, он уже более мирно сказал «Результат отрицательный!» «Хоть с этим проблем не будет! Все остальное готово?» «Да, доктор!» – миссис ее улыбнулась. Она была терпеливой женщиной. Не понимала, что каждый мужчина, включая ее мужа, имеет право иногда поворчать». «Где кувес?» «Уже здесь». Дорнбергер оглянулся. Медсестра открыла дверь. Санитарка ввезла в холл кувес и вопросительно взглянула на миссия. «Во второй бокс». Санитарка кивнула и повезла кувес во второй бокс. Тут же в холл заглянула девушка-секретарь, вышедшая из сестринской. «Простите, миссис я что случилось?» «Только что позвонили». Девушка обратилась к Дорнбергеру. «Привезли вашу больную, доктор. Ее поднимают к вам. Говорят, что роды уже начались». Впереди каталки, на которую переложили Элизабет в приемном отделении клиники, шел молоденький интерн. Он шел твердым, неторопливым шагом, расчищая путь в запруженном народом коридоре первого этажа. «Скорая, пропустите скорую!» Слова эти произносили спокойно, машинально, но оказывали магическое действие. Люди расступались, прижимаясь к стенам, чтобы пропустить маленькую процессию. Интерна, пациентку на каталке и сестру, которая ее толкала. В конце коридора лифтер, увидев их, начал освобождать лифт. «Дождите следующего раза. Везут скоро помощную больную». Люди безропотно вышли, сестра вкатила каталку в кабину, механизм клиники работал безотказно и без напряжения. Это спокойствие передалось элизабет Несмотря на то, что боль не отпускала ее, и матка продолжала ритмично сокращаться, элизабет теперь лучше переносила схватки. Прикусив нижнюю губу и судорожно вцепившись край, прикрывавший ее простыни, она могла сдерживать крик. Правда, Элизабет поняла, это заключительный период родов. Она стала непроизвольно тужиться и почувствовала, что ребенок начинает выходить.